Глава 22. Любовница. Спасительное, звонкое слово «шанс» сейчас звучит как пощечина. «Это мне, рус собирается дать шанс? Лживая скотина, как будто с моей стороны за шесть лет брака ни разу не было попыток, чтобы вернуть жизнь в наши отношения» как будто я не зачитывала до дыр книги семейных психологов, как будто не потакала мужу в мелочах, как будто не шла постоянно на компромиссы, как будто не перепробовала все советы из рубрики «Как разжечь страсть в паре». Я пыталась говорить о личных потребностях, ежедневно выписывала благодарности мужу, прислушивалась к его советам, подчеркивала его значимость для семьи и, как ценю его, ласкалась, как кошка». Все это не улучшало ровным счетом ничего. Наоборот, с каждой новой попыткой я чувствовала себя выжатой до капли и обессилевшей. Хотелось только смотреть в одну точку и выйти на стену, потому что у Руса для меня был только один ответ. Обжигающий холодом взгляд, леденящий душу тон, кривая ухмылка и вечные претензии, что ты недостаточно стараешься. Ты не то делаешь, у тебя все равно ничего путного не выходит, Карина, хоть в лепешку расшибись». И я честно старалась, старалась ценой самой себя. «Дай мне развод». Вырываюсь из схватки Руслана и бегу к ящику комода, где мы храним документы, повторяю громче. «Просто дай мне развод». В суматохе не могу найти паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Пальцы не слушаются. «Где наши документы?» «Ты уже не маленькая, принцесска?» Слышу за спиной приближающиеся шаги Руслана. «Должна понимать, что отношения надо чинить, а не рушить. Работать над близостью, доверять, прощать, бла-бла-бла-бла». Пародирую, раскидывая в разные стороны бумаги. «За эти годы мне осточертело слушать диванного психолога, гуру отношений Руслана» который постоянно твердит, что над семейным счастьем надо трудиться, а сам только лупит свою жену обвинениями и беспощадными упреками. «Кому ты будешь нужна с маленьким ребенком?» рычит муж и встает рядом. Рус с треском дергает ящик комоды на себя, вырывает его полностью и отшвыривает в сторону. Я ошалела, хлопаю глазами. «А что, если следом за ящиком в угол полечу уже я сама?» С тобой Даша не останется. Ни один суд не отдаст дочь неуравновешенной безработной женщине. Руслан прибивает намертво. От каждого слова я ощутимо вздрагиваю, отступаю к двери. Ты постоянно на успокоительных, снотворных. Это легко будет доказать. Рус по зверинному следует за мной, хищно дышит, наслаждается тем, что загнал жертву в угол. Какое еще постоянно! Хочется ругнуться матом. Пила ровно два раза. Первый — после беременности, потому что врачи заподозрили послеродовую депрессию. Второй — когда Даша на месяц загремела в больницу. А работы у меня нет, по твоей вине. Это ты настоял, что я должна уделять больше времени семье и ребенку, вместо того, чтобы шляться по ночным вечеринкам. Да чего же ты гнилой, Рус, и мерзкий. Врываюсь в нашу спальню и подхватываю с тумбочки шкатулку с украшениями. В ней в основном бижутерия. Только пара самых любимых золотых колечек и цепочка с кулончиком «Принцесска». От последнего я избавлюсь в первую очередь. Остальные драгоценности спрятаны в тайнике. Их на бегу не заберешь. «Куда?» «Хочешь, чтобы я сдал тебя полиции как воровку?» Цинично хохочет Руслан у входа в спальню. Не делай резких движений, Карина. Давай поговорим спокойно, без скандалов и криков. Как воровку собственных колец? Охаю. Ну да. Кажется, что муж не в себе. Готов выпалить любую бессмыслицу. Лишь бы я осталась с ним. Готова общаться только через адвоката по семейным делам. Стараюсь выровнять дыхание. На какие шиши ты оплатишь его работу? «Дашу я заберу себе». «Не надо глупых угроз». «А твой отец? Ты представляешь, каким ударом для него станет этот глупый развод? Каково ему будет знать, что единственная дочь разрушила брак из-за нелепой интрижки? У него больное сердце». «Интрижек! Измен! Множественное число!» Поправляю, захлебываясь словами. «Давите на меня папой!» Самое гадкое, что можно было сделать. Рус знает, как я переживаю за здоровье отца. Знает, как я берегу сердце папы от любых неприятностей. Я даже держала в тайне от папы правду про Дашин Нейродермит. «Карина, я тебя никому не отдам. Ты отсюда никуда не уйдешь». За секунду вскипает муж. Его привычное холодное выражение лица сменяется пугающей свирепой маской. Кожа багровеет от злости. Черные глаза наливаются свирепой яростью. «Мне страшно». Внутренности сковывает дрожь, и я сжимаюсь, ожидая нападения. «Услышала шум, решила заглянуть». Пугаюсь неожиданного женского голоса. В дверном проеме стоит наша соседка. Женщина под сорок, но отчаянно молодится. Эффектная одинокая блондинка — «Жизнь которой, как я поняла, состоит из путешествий, походов по салонам красоты и магазинам. Она проходит в нашу спальню плавными кошачьими движениями и встает напротив. Спасибо, что спасла. Я даже ее имени не знаю. Виделись мельком раз пять за все время, что я живу с Русом. Соседка как будто действительно волнуется за нас». Еще бы! Какой грохот стоял, когда Рус выдрал из комода ящик и отшвырнул его в угол. Женщина суетливо поправляет воротник белого махрового халата с золотой окантовкой. Смущаясь, прикрывает глубокое декольте. Входная дверь была не заперта, и я позволила себе проверить, все ли у вас в порядке. Соседка взмахивает копной волос, продолжает с придыханием. «У вас все хорошо?» «Руслан!» Муж моментально меняется на глазах. Невероятное превращение из дикого зверя в прекрасного принца, как в финале «Красавица и чудовище». «Повздорили с женой?» из за ерунды с кем не бывает!» Улыбается он белозубой улыбкой, сцапывает меня за талию и гриво целует в шею. «Я сбивчиво дышу, отстраняюсь!» «Такого мужа надо беречь, Кариночка!» Разворачивается соседка все теми же кокетливыми движениями. «Сейчас настоящих мужиков днем с огнем не найти, дорогуша!» Женщина на секунду улыбается. «Но не мне. Русу!» «До меня наконец-то доходит!» «Это же она!» «Та самая блондинка в черно-кружевном белье из чата Руслана!» «Его любовница!» «Вот и забирай его себе!» Кричу, бью русал локтем в живот и выбегаю из квартиры, несусь по лестнице вниз. «Тебе будет лучше вернуться домой, Карина!» окликает муж уже на улице. На дороге шумят машины, гудит прибывающий на остановку трамвай. Прохожие задевают нас взглядами. «Ты нездорова! Да и Даше нужна медицинская помощь!» продолжает рус мастерски разыгрывая заботливого семьянина. Но меня его слова только больше выбешивают. Он сам вдолбил мне в голову идею, якобы со мной что-то не так. Я нормальная, со мной все в порядке, я прекрасно проживу без него. «Дашу ты не получишь! Поверь, приложу все усилия!» Бормочет мне в спину Рос.